Впереди были видны лишь далекие огни фар встречных машин. Дорога будто разделила окружающий мир надвое. Двигатель приглушенно зарокотал, когда Дженнифер до отказа выжила педаль акселератора. Неужели она все это время думала об угнанной машине? Или о чем-то другом? Дженнифер пока не могла вспомнить точно, но поняла, что близка к разгадке. Ответ таился где-то в глубине подсознания и не имел еще четких очертаний. Хорошо, попробуем еще раз, с самого начала. Итак, на стоянке обнаружен брошенный Ричардом автомобиль. Факт. В то время, когда Ричард появился в Джексонвилле, там была угнана машина. Факт. Если сопоставить эти два факта, то сам собой напрашивается вывод о том, что угнал ее Ричард. Это тоже факт. Как там сказал капитан Моррисон? Он назвал марку машины и год выпуска, имя владельца и его адрес. Дженнифер задумалась, какие можно сделать выводы. Имя и адрес несущественны. А вот как насчет марки и года выпуска? Зеленый Транс Ам. Такую машину ей хотелось иметь, когда она училась в школе. Дженнифер нахмурилась, удивляясь, почему эта мысль показалась ей знакомой. Приближаясь к крыльцу, Ричард услышал, как Джулия плачет над лежащим на песке псом. Он на короткое мгновение остановился, чтобы прислушаться к ее плачу. Ричард, конечно же, понимал, как тяжело ей будет, но плач Джулии подействовал на него даже сильнее, чем он мог предположить. Ему не хотелось расстраивать Джулию. Разумеется, было бы лучше устроить все совсем по-другому, и все-таки иначе он поступить не мог. Ему пришлось сделать это. Будь Сингер спокойный, ласковый собакой, он ни за что не причинил бы ему вреда. Но Сингер — такое же беспокойное, неразумное порой создание, как и его хозяйка. Плач Джулии сделался более громким и отчаянным. Слушать его было просто невозможно. Ему было жаль, ее хотелось извиниться перед ней, однако он отложит извинения на более поздний срок, когда боль ляжется и Джулия успокоится и поймет, что он сделал это ради них двоих. Может быть, он даже купит ей другую собаку, когда вся эта неприятная история останется позади, хотя ему никогда не имел, не хотелось иметь собаку. Ричард знал, что ради Джулии готов смириться с чем угодно. Собаку они могли бы выбрать вдвоем, и тогда она забудет своего Сингера. Может быть, он даже подберет собаку, похожую на Сингера, или они наткнутся на газетное объявление отправятся по указанному адресу туда, где продают щенят, и выберут такого, какой покажется им лучше других. Да, — подумал он, — именно так и произойдет. У нее будет другая собака, лучше нынешней. Именно так он и поступит, когда вся история окажется позади. Ей это понравится». Его подарок сделает Джулию счастливой, а ведь этого ему больше всего хочется. Хочется, чтобы она была счастлива. Ричард, наконец, взял себя в руки, и ее плач показался ему далеким и не таким громким. Он заметил на берегу какое-то движение. Поняв, что это, Ричард отступил за угол, прячась в густой тени. Пит Ганди взлетел по ступенькам и бросился на кухню. Он с такой силой рванул дверцу шкафчика, на котором стоял телефон, что чуть было не оторвал ее. Затем торопливо схватил телефонный справочник. «Ну давай, давай, быстрее», — торопил он себя, лихорадочно переворачивая страницы в поисках номера ближайшей ветеринарной лечебницы. Пит нашел нужный раздел и принялся водить пальцем по строчкам, стремясь отыскать адрес того, кто мог бы оказать помощь. Ближайшая ветеринарная лечебница находилась в Джексонвилле в сорока минутах езды отсюда. Пит неожиданно понял, что Сингер может и не протянуть ближайшие полчаса. Что же делать в отчаянии? Подумал Пит, что же мне сейчас делать? Он заставил себя собрать волю в кулак и думать логично. Надо звонить упомянутым в телефонном справочнике ветеринарам домой, потому что все лечебницы наверняка уже закрыты. Это единственный шанс спасти Сингера номер за номером. А время стремительно истекало. Дженнифер остановилась на красный свет в самом центре джексон -Билла. Она направлялась по адресу «Мелоди Лейн 412» к неизвестному ей Шейну Клинтону, но думала лишь о зеленом автомобиле «Трансам» 1984 года выпуска. Такую машину ей хотелось иметь, когда она училась в школе. Эта мысль уже приходила ей в голову, вот только где и когда. На автозаправке? Нет, она практически не выходила из-за стола последние пару дней. У себя дома? Нет, точно не там тогда где же. Свет сменился на зеленый, и Дженнифер, встряхнув головой, тронула машину с места. Где же это было? Когда Пит вылез из машины? Она крепко стиснула руль. Нет, не может быть. Дженнифер потянулась за сотовым телефоном и вдавила в пол педаль акселератора, зная, что пройдет никак не меньше двадцати минут, пока она доберется до топсаева, до того места, где она видела зеленый трансам, стоявший возле одного из домов. Пит Ганди нервно листал телефонный справочник, водя пальцем по страницам. С каждой секундой он все больше впадал в отчаяние. Пит обнаружил имена более десятка ветеринаров, однако все они жили в Джексонвилле. Слишком далеко и на их помощь рассчитывать не стоит. Осталось проверить три последних имени. Тонкие листки в некоторых местах провалились от его энергичных прикосновений. Следующей в списке оказалась некая Линда Петтинсон. Найти ее удалось не сразу, она жила не в Джексонвилле, и не в Ортоне, и Мейсвилле, а в Снитсферри, всего в десяти минутах езды от пляжного домика Майка и Джулии. Питт снял трубку и принялся набирать найденный телефонный номер. Случайно нажав не на ту кнопку, ошибся, затем заставил себя сделать глубокий вдох. «Успокойся», — приказал он себе. «Если ты заговоришь как психа, она откажется помогать». Затем он набрал тот же номер еще раз. Сейчас на другом конце провода возьмут трубку. «Один, два, ну давай же, три, четыре, окажись дома». В трубке раздался щелчок. «Алло». Голос показался Питу молодым, как у студентки колледжа. «Здравствуйте!» — говорит офицер Пит Ганди из полицейского участка Суансборо. «Извините, что беспокою вас в такой поздний час. Я разговариваю с ветеринарным врачом Линдой Петтинсон». «Да», — после короткой паузы чуть устало, — ответил голос. «Обращаюсь к вам вот по какому поводу. У нашей собаки странные конвульсии, мы не знаем, что делать». В джексон -Вилле есть скорая ветеринарная помощь, обратитесь туда. Я знаю, боюсь, наш питомец так долго не протянет. Он весь дрожит, у него частое дыхание, сердце иногда почти останавливается, он даже не может поднять голову.